Глава 10. Остров. Я никогда не спрашивала у матушки, почему король решил убить собственное дитя, ещё совсем крохотное и неразумное. Думаю, я боялась ответа. Если ты в 3 года умудрилась поселить подобный невыразимый ужас в душе родного отца, то на что же способен он теперь? Оставшиеся 2 дня пути я почти не поднимаюсь на палубу. Не думаю, что кто-то видел мою плеть. А третье добытое щупальце, судя по разговорам, приписали слаженной работе волка и принца. Так что пугают меня отнюдь не косые взгляды. Плевать, если назовут ведьмой. Плевать, даже если поймут, что пастырь. Я просто не могу смотреть на довольные лица матросов. Как выяснилось, погибло пятеро. И ради чего? Во имя вечной славы? Я сомневаюсь, что через несколько дней про них хоть кто-то вспомнит. Команда выпила за покой павших на дне морском. И всё. В ту ночь только и обсуждали, что цены на мерзкие присоски и, как любая ведьма, душу отдаст за кусочек плоти, напитанного древними чарами кракена. Понятия не имею, зачем им ведьмовские души. Но слушать подобную болтовню было невыносимо. Отмывшись от слизи, я забилась в свой угол в трюме и с тех пор сижу. Люди гибнут, порой начинает Искра, пытаясь меня растормошить. Маряки чаще прочих. Пять мертвецов для такой славной битвы пустяк. Охотник кивает в такт её словам, но смотрит смущённо. Ему словно неловко передо мной за ту радость, что он испытывал, сражаясь. И я бы хотела заверить, что никого ни в чём не упрекаю и не сужу, да вот только нужные слова на ум не идут, и язык не поворачивается. Ибо я упрекаю и сужу в первую очередь себя. Я слишком долго стояла в стороне, смотрела, ждала, что всё решится без моего вмешательства, как всегда. Вот и с тобой Все могло сложиться совсем иначе. Интересно, ты тоже винишь меня? На остров мы с принцем сойдем вдвоем, говорю я, кажется, прервав искру на полусловие. Не знаю, что она пыталась втолковать мне на сей раз. Наверное, все ту же мысль о никчемности принесенной жертвы по сравнению с героической победой. Охотник вскидывает голову, хмурится, кривит и без того искривленный шрамом рот. Она идёт за тобой, продолжаю я, кивком указав на искру. А вот что ведёт тебя, это вопрос посложнее, но даже не в нём дело. А в чём? спрашивает неохотник, принц, дремавший в гамаке. По мне, так верный меч на острове не повредит. Меч можешь же взять, а эти двое пусть плывут до Алвитана. Если бы не эти двое, Ты бы сейчас с лиха работала вёслами ещё где-нибудь у берегов Бронока, говорит Искра. Не то, чтобы я жаждала блуждать по землям диких тварей, но ты бы лучше дважды подумала, прежде чем я подумала трижды, перебиваю я. Остров возьмёт плату. Отверженные возьмут. Они не делятся чарами и знаниями безвозмездно. Я не хочу приносить зверю в клетку кусок мяса, который он может потребовать в уплату. «Хватит и того, что они выторгуют у нас с принцем!» «Спасибо за предупреждение, что придется кормить собой зверей», — фыркает он. Я молчу и прикрываю глаза, мысленно перебирая матушкины рассказы об отверженных. Если уж мне, буквально жившей в лесной глуши, довелось их услышать, то и принц наверняка все прекрасно знает и понимает. Плата может оказаться самой невообразимой, От ногтя с мизинца на левой ноге до воспоминания о первом поцелуе, от крови и слёз до способности чувствовать солнечное тепло, зависит от того, с кем придётся торговаться. Но кто бы это ни был, он заставит заплатить всех явившихся. И я бы отправилась туда вообще одна, если бы могла выбраться с острова без принца. Я поднимаю взгляд и смотрю в сверкающий, словно чёрные бусины, Глаза Каю, успевшего натаскать себе на перекладину под потолком каких-то тряпок. Будь моя воля, я бы и его отослала в Алветан на корабле или спрятала бы глубоко-глубоко в груди, где он когда-то и зародился, лишь бы уберечь от жадных лап лесных тварей. «Я не задаю вопросов», — наконец говорит охотник, «не пытаюсь выяснить, что вы надеетесь найти на острове и на чем хотите оттуда уплыть». Я не лезу с советами, ничего не требую. Просто иду рядом, чтобы помочь в нужную минуту. Это мой долг. Я опускаю глаза, но смотрю не на него, в стену, за которой гудят волны. Ты мне ничего не должен. Тебе нет. И на этом всё. Охотник умолкает, а я следую его примеру и не задаю вопросов. Лишь говорю: «Вдвоем нам будет проще. Если вам и правда суждено помогать, то мы встретимся в Алвитане, в Абре, в ее дворце. Дождитесь нас. Кому еще придется ждать?» — бормочет принц, и я понимаю, что остров мы будем покидать явно не в плаве. Если, конечно, вообще его покинем. Обсуждать это сейчас нет смысла. Искра глядит на меня не то довольно, не то глумливо. Охотник поджимает губы и снова уходит в себя. Помнится, в таверне он был поразговорчивее, а сейчас может посоперничать с волком за звание главного молчуна. Наверное, я бы радовалась, если бы не переживала, что за молчанием таится отнюдь не согласие, а упрямое желание увязаться за нами. Что ж, я тоже умею быть упрямой. Да и принцу в этом, кажется, нет равных. Каю я выпускаю заранее. Земли на горизонте ещё не видать, но я чувствую близость проклятого места, каждой капли дара. Чары натягиваются между нами, словно нити в руках предвельчицы судеб, готовые щёлкнуть ножницами. Звоном отдаются в груди. Я и не знала, что ты вложила в защиту острова столько силы, ведь именно на неё сейчас отзывается моя кровь, моя память, моя душа. Другое дело, кого именно ты защитила? Отверженных от навязчивых гостей или наоборот? Куда мы так стремимся попасть? В неприступную крепость или в тюрьму? Я вина ищую и в трюме на плече нетаясь, но на удивление никого не встречаю на пути. Слабый ветер гоняет по палубе голоса не спящих матросов, предупреждая в какую сторону лучше не ходить. В тёмной воде отражаются созвездия, и в одном из них мне кажется, даже видится копия моей крылатой тьмы, такая же взъерошенная и недовольная долгим заточением. И всё же Кайю терпеливо ждёт, не срывается прочь без приказа, только умоляюще хлопает огромными глазами. "Лети", наконец шепчу я, и он устремляется ввысь. А я стою внизу, до боли впиваясь пальцами в изъеденные морем перила и вглядываясь в ночь остров где-то там совсем рядом надеюсь он подарит мне хотя бы один ответ тревогу я чувствую не сразу сначала усиливается ветер взъерошивая мне волосы и бросая на глаза тёмные пряди словно стремясь перекрыть обзор затем море вздыбив волны словно зверь шерсть бросается на корабль и пытается сбить его с курса оттолкнуть от цели. Когда разгорается шторм, на сей раз настоящий, с набежавшими тучами, ливнем и сверкающими молниями, я так и стою у левого борта, крепко держась за перила. Лучше бы отойти, но, кажется, если только на секунду расслаблю пальцы, сразу же попаду в холодные объятия моря. Я слышу крики. На палубу высыпают матросы, Выскакивают изо всех щелей точно пчелы из потревоженного улья и суматошно, но поразительно слаженно, носятся от одного узла к другому. Снова поднимаются и складываются паруса. Я пригибаюсь, прячась от непогоды за фальшбортом, и рядом опускается на колени насквозь промокший принц. «Нам пора». «Что?» Я силюсь рассмотреть его лицо сквозь потоки воды, «выскакиваю». И похоже, он вполне серьёзен. Кап уже на драйвеет сходни, принц поправляет повязку. Потяжелевшая ткань так и наравит сползти вниз. Нет, но он готов пожертвовать нам последнюю шлюпку, не сорванную кракеном. Да, я тоже помню, что одна хлипкая латчонка после битвы каким-то чудом удержалась вёровочной люльки. Но если капитан думает, будто она нам чем-то поможет в такой шторм, то он безумен. «Ты ведь шутишь?» — говорю я, оглядываясь вокруг. «Он обещал доставить нас на остров». «Он и доставил. Ближе не подойти». Принц протягивает руку, находит на ощупь и сжимает мое плечо. «Погода испортилась не просто так. Это все остров. Защищается». «Страж проснулся хвостом махать!» Раздается над нами крик капитана, и я вскидываю голову. Он стоит совсем рядом. Ноги широко расставлены, руки в боки, с полей шляпы ручьями стекает вода. Корабль кренится то в дно, то в другую сторону, и капитан легко подстраивается под этот ритм, ни на мгновение не теряя равновесия. "Везёт ещё мы в хвосте шторма", снова кричит он. "В брюхо не лезь. Дальше вы сами". "Это безумие!" я вскакиваю, судорожно цепляясь за перила, и вечерняя похлёбка тут же подкатывает горло. Эту вашу лодку в щепки разнесёт. Значит, без неё идти, отвечает капитан. Я готова ещё повоевать, но принц встаёт, кладёт руку поверх моей, вцепившейся в мокрое дерево, сжимает пальцы. И я захлопываю рот, уже полный морской и дождевой воды, и только теперь замечаю на его плече мой мешок. Очевидно, ход обратно в трюм закрыт, и если не сядем в шлюпку, нас просто вышвырнут за борт собственно и выше вырывают, заставляют спускаться по верёвочной лестнице, которую так мотает из стороны в сторону, что я пару раз соскальзываю и обжигаю ладони. А когда ноги касаются дна лодки, едва успеваю присесть и вцепиться в скобью. Принцу не легче, хотя он идёт вторым, и внизу я помогаю ему не промахнуться мимо цели. Наконец мы сидим в крохотной по сравнению с кораблём посудине, раскачиваемся на ветру, и тщетно пытаемся вычерпать успевшую набраться в шлюпку воду. А наверху темные силуэты матросов спиливают веревки. «Верная смерть», — шепчу я, но принц слышит или думает о том же. «Выживем», — заверяет он, — «а затем мы срываемся в пропасть». Последнее, о чем я думаю, прежде чем вылететь из стреклятой лодки и с головой погрузиться во мрак и холод бушующего моря, Благо, охотник за нами не увязался. Может, хоть он тебя остановит, если мы с принцем не выплывем.